И говорит к своим ученикам: "Стань на колено на берегу моря и зови его по имени. Когда он придёт к тебе, он приходит ко всем, кто зовёт его, простись у ног его и проси прощения грехам твоим". Саломея: "Дай мне поцеловать твой рот". Иаканан: "Будь проклята, дочь кровосмесительницы матери, будь проклята". Саломея: "Я поцелую твой рот, Иаканан". Яканан, я не хочу тебя видеть. Я не буду смотреть на тебя. Ты проклята, Соломея, ты проклята. Он спускается в водоём. Соломея, я поцелую твой рот. Яканан, я поцелую твой рот. Первый солдат. Надо перенести труп в другое место. Тетрарх не любит смотреть на трупы, исключая трупы в тех, которых он убил сам. Паш и Радиад. Он был моим братом. Он был мне ближе, брада. Я подарил ему маленькую коробочку с благовониями и кольцо из агата, который он всегда носил на руке. Вечером мы бродили с ним по берегу реки под миндальными деревьями, и он рассказывал мне о своей родине. Он говорил всегда очень тихо, звук его голоса походил на звук флейты играющего на флейте. Он также очень любил смотреть в реку. Я упрекал его в этом. Второй солдат: Ты прав, нужно убрать труп. Не надо, чтобы тетрарх его видел. Первый солдат: Тетрах не придёт сюда, он никогда не выходит на террасу, он слишком боится пророка. Входят Ирод, Иродиада и весь двор. Ирод. Где Соломея? Где царевна? Почему она не вернулась на пир, как я просил её? А, вот она. Иродиада. Не надо смотреть на неё. Ты всё время смотришь на неё. Ирод. Какая странная луна сегодня вечером. Ведь правда, она очень странная. Она как истеричная женщина, которая всюду ищет любовников, и она нагая.